Глава пятая. Следователь не успел войти в свой кабинет, на пороге его догнала секретарша Элла Русакова. «Александр Романович, вас Федор Поликарпович обыскался?» «Он что, не знает, что я в область ездил?» пробурчал Наполеон. «Сие мне неведомо!» — воскликнула Элла и, поддув на свою челку, коротко хихикнула. «У меня во рту маковые росинки с утра не было». — пожаловался Наполеон. «Сейчас, сейчас!» — прочирикала Элла, развернулась на каблуках и исчезла, но почти моментально появилась вновь и сунула в руку опишавшему следователю маленький кулечек. «Что это, Элла?» — изумленно спросил он. «Булочка с маком. Вы же сказали, что у вас с утра во рту маковой росинки не было. Вот!» Она снова хихикнула и умчалась. Следователь вздохнул, развернул кулек, там действительно лежала булочка с маком. Наполеонов тотчас откусил от нее кусок и отправился к начальству. По пути он забежал в туалет и запил угощение секретарши водой прямо из-под крана. Федор Поликарпович, увидев Наполеонова в дверях своего кабинета, буквально просиял от радости. «Нашлась бабушкина пропажа!» — воскликнул он. Я и не терялся, в области был. «Знаю», — помрачнел начальник, — «что у тебя нового?» «Ничего нового, кроме очередной жертвы». Наполеонов постарался поудобнее расположиться в кресле. В глазах начальства промелькнул огонек неодобрения. «Что же так?» Следователь пожал плечами. «Я не маг и не волшебник, работаем». «Думаешь, маньяк объявился на нашу голову?» «Пока не знаю», — честно признался Наполеонов. «Как так не знаешь, Александр Романович? Ведь третья жертва!» — воскликнул полковник. «Третья!» — вдохнул следователь. «Что собираешься делать-то?» «Отрабатывать связи погибших». «Думаешь, маньяк был ранее знаком со своими жертвами?» «Возможно, да, возможно, нет», — вздохнул Наполеонов. «Но я должен понять, что представляли собой сами жертвы и каковы были их отношения с окружающими». «Тоже мне психолог выискался», — проворчало начальство. «За казенный счет!» «Ты еще свою подружку позови», — намекнул полковник на дружбу Наполеонова с Мирославой Волгиной. Чего греха таить, полковник и сам временами сознавался себе, что жалеет об уходе в Волгины со службы. Хотя, если вспомнить, как она тут работала, одна морок с ней была и полународ хлопот. Пусть уж лучше на вольных хлебах прибывает. Федор Поликарпович прекрасно знал деда Мирославы, Петра Павловича Волгина. В молодости ему довелось поработать с этим опытным и мудрым сыщиком, который в то время уже руководил отделом по особо важным делам. Теперь там Василиса Никитична Воеводина рулит. «Молодая баба», — подумал полковник, — «но дельная». Он вспомнил, что Василиса всячески старалась выглядеть старше и солиднее, и невольно усмехнулся ее ухищрением. Наполеонов, пытаясь прочесть мысли полковника, его улыбку расценил по-своему и проговорил. я тоже не прочь привлечь Мирослава к расследованию. Вы ведь сами знаете, что нам мастер разгадывать криминальные кроссворды. «Знаю, знаю!» — замахал на него обеими руками полковник. «Если ты надеешься, что твою подружку официально привлекут в качестве эксперта к расследованию, то зря губы раскатал». «Эх, Федор Поликарпович!» — укорил его следователь. «Ты еще скажи «надо, Федя!» — хмыкнул начальник и снова махнул рукой, на этот раз одной. — Нечего меня своими лисьими глазами буровить. Если ты у нас такой умный, то и привлеки ее на безвозмездной основе. — Ага, — хмыкнул в свою очередь следователь. — И при том так, как будто вы ни о чем и не догадываетесь. — А ты как думал? — Не думал я об этом. — Ну вот иди и подумай, Наполеонов, — Кстати, что ты собираешься делать сегодня? Сегодня я собираюсь поговорить с детьми третьей жертвы. Они поди теперь горем убит? Не знаю, убиты они горем или шампанское пьют от радости, сердито выпалил следователь. Ты чего, Александр Романович, ум за разум, что ли, зашел? Может, и зашел. Только Маргарита Станиславовна Куконина имела свой бизнес, то есть была женщиной не бедной. И что с того? Ничего, только она замуж собралась за одного из своих подчиненных, Виталия Борисовича Артемьева. И получается, что скончалась она очень даже кстати. «Ты что же?» — пожевал губами задумчивый полковник. «Детей ее подозреваешь?» «На данный момент я подозреваю всех. Я могу идти?» — Иди, иди, — махнул Федор Поликарпович и уткнулся носом в какие-то бумаги, лежащие на его столе. Наполеонов знал, что сын и дочь Маргариты Кукониной имели собственные квартиры, и располагались они недалеко от дома, в котором жила мать, точнее, через улицу. Следователь догадался, что Маргарита купила детям квартиры в новостройке одновременно. Альберту Гордеевичу Куконину, сыну Маргариты, было 24 года, и он только окончил мединститут. Работал в частной клинике неврологом. Надо думать, что пристроила его туда любящая мама через кого-то из знакомых. Ольга Гордеевна Куконина, дочь Маргариты, в свои 23 года уже была владелицей небольшого магазинчика по продаже женского белья — и магазин, скорее всего, опять-таки был куплен на материнские деньги. Полиция уже сообщила детям о гибели матери. Позвонив на сотовый Альберта, следователь выяснил, что тот сейчас находится в квартире матери. Побеседовать со следователем Куконин, вопреки ожиданиям Наполеонова, согласился сразу. «Приезжайте», — проговорил он в трубку, назвал адрес и объяснил, когда ехать. Несмотря на то, что Наполеонову все это уже было известно, он внимательно выслушал Альберта, поблагодарил его и только тогда отключился. Вероятно, сын Маргариты Станиславовны заранее предупредил дежурившего внизу охранника, так как следователя не только беспрекословно пропустили, но и проводили до лифта. Куконин был в квартире один. На вопрос, где сестра, ответил, что она скоро подъедет. Квартира у Маргариты была двухуровневая и, по подсчетам следователя, состояла не менее чем из пяти комнат. Альберт пригласил его в большую светлую гостиную, стены которой были завешены картинами с изображениями природы. Уловив взгляд следователя, Куконин пояснил, «Мама любила виды природы и покупала на выставках картины местных живописцев». Усадив следователя в мягкое кресло, Альберт спросил, «Вы уже арестовали его?» «Кого его?» — удивился Наплёнов. «Виталия Артемьева?» «Нет». «Но почему?» «А за что, собственно, арестовывать Артемьева?» «Разве вы не понимаете, что именно он убил маму?» — воскликнул куконь. «Насколько я понимаю...» Следователь прищурил свои желто-зеленые глаза. «У Артемьева не было причины убивать вашу мать». «Как это не было? Он собирался на ней жениться». «Когда должна была состояться свадьба?» «Через два месяца». «То есть, женившись на вашей матери, Артемьев получил бы доступ ко всем материальным благам, которыми она владела. И какой же смысл был убивать ее?» «Но я не знаю», — пожал плечами Альберт. «Просто больше некому». Ее мог убить случайный грабитель. «А Виталий стоял рядом и смотрел?» — сердито фыркнул Куконин. «Нет», — вздохнул Наполеонов. «Артемий входил в деревню за продуктами, а когда вернулся, обнаружил вашу мать на берегу». «Он вряд. «Это легко проверить. Каким же образом?» Его алиби подтвердят или опровергнут те, у кого он покупал продукт. На самом деле алиби Виталия Артемьева уже было проверено и подтверждено, но Наполеонов решил не информировать об этом сына убитой. Вместо этого он спросил. — А у вас, Альберт Гордеевич, имеется алиби на время убийства вашей матери? — Что? — Куконин подскочил как ошпаренный. — Вы что же меня... Подозреваете в убийстве собственной матери? — Почему сразу подозреваете? — медленно проговорил следователь. — Просто так положено. Полицию интересует наличие или отсутствие алиби у всех заинтересованных сторон. — Вы что же хотите сказать, — взвился Куконин, — что я был заинтересован в смерти своей матери? — Ничего такого я не говорил, — вздохнул Наполеон. но и исключать вас из числа подозреваемых, не проверив, не имею права. «Ну, знаете ли...» И тут раздался звонок в дверь. «Это Оля!» — прошепел Куконин и бросился в прихожую. Вскоре он появился из прихожей, вдвоем с крашеной блондинкой. «Это следователь», — сказал сестре Альберт. «Он подозревает нас в убийстве матери». «Что?» «У тебя есть алиби?» «Какое алиби?» «На время убийства матери». «Не знаю, когда именно ее убили, но я с утра торчала в своем магазине, и все служащие это подтвердят». «Может, ты их подкупила?» — фыркнул брат. «А ты?» «У тебя есть алиби?» — взревела сестра. «Представь, есть! Я вел прием больных и свидетелей тьма. «Так, может, ты их тоже подкупил?» Что значит тоже, ехидно поинтересовался брат. Наполеонов, до этого с интересом, наблюдавший за схваткой брата и сестры, обеспокоился тем, что еще немного, и они вцепятся друг в друга, поэтому резко произнес: Все, успокойтесь Оба и отвечайте на мои вопросы. Почему, собственно, вы подозреваете нас? Резко обернулась к нему Ольга Куконина. Пока я никого не подозреваю, Ведется следствие, опрашиваются все так или иначе связанные с убитой. Маргарита Куконина была вашей матерью, вы ее самые близкие родственники. Вот именно, самые близкие, — перебила его Ольга. А вам не приходило в голову поискать убийцу в другом месте? В каком, например? Ясно, как дважды два, что мама убил Артемьев. У него не было мотива. «Как-то не было!» — всплеснула руками Ольга Куконина. «Мама же дала Виталику отставку!» Наполеонов заметил, как Ольга метнула предупреждающий взгляд в сторону удивленно смотрящего на нее брата. «Дала отставку?» — переспросил следователь. «Ну, конечно!» «Тогда почему же она поехала с ним на реку?» «Так она именно там и хотела ему об этом сказать!» «Это меняет дело». «Вот видите», — проговорила Ольга торжествующе. «Кто еще знал об этом?» Куконина посмотрела на брата и строго спросила. «Альберт, тебе мама говорила что-то об этом?» «Ну, она намекала». На задачу братец, и Наполеонов догадался, что он лжет. «Ольга Гордеевна». А когда именно Маргарита Станиславовна сообщила вам, что разрывает помолвку с Виталием Артемьевым? Как раз накануне она позвонила мне уже поздно вечером и долго плакалась в трубку. Вот как. А кто еще мог знать о ее решении? Думаю, что тетя Клава знала. Кто это? Клавдия Александровна Решетникова, близкая мамина подруга. Ее координаты? «Да, пожалуйста», — Ольга продиктовала адрес и телефон. «У вашей матери есть завещание?» — спросил напоследок следователь. «Естественно, есть», — ответил Альберт, не успев поймать предостерегающий взгляд сестры. «И вам известно его содержание?» «Нет», — на этот раз Ольга опередила с ответом брат. «И вы не догадываетесь, кто наследник?» «Мы думаем, что мы оба в равных долях», — сухо проговорила Куконина. Брат покивал головой в знак согласия. «Ну что ж, не буду больше утомлять вас своим присутствием», — проговорил следователь и покинул квартиру Кукониной. Он набрал номер телефона Решетниковой, представился и спросил, когда и где они могут поговорить. «Приезжайте сейчас», — ответил всхлипывающий, хрипловатый женский голос — Исследователь понял, что Решетникова уже знает об убийстве подруги. Жила Клавдия Александровна на одной из улиц старого города в пятиэтажной Сталинке, недалеко от Волги. На двери дома не было ни домофона, ни кодового замка, правда, в подъезде сидела консьержка, старушка лет 70. Поглядев на Наполеонова, она ни о чем его не спросила, только проследила, как он направился к лестнице. Решетникова жила на третьем этаже, но высокие лестницы создавали впечатление, что поднимаешься, по крайней мере, на пятый этаж. Лифта в подъезде не имелось. Дверь, нужной Наполеону, квартира, была деревянной и выкрашенной коричневой краской. Он нажал на звонок, и музыкальная трель нарушила тишину. На плечах женщины, открывшей ему дверь, лежала пуховая шаль, несмотря на то, что было довольно тепло. «Вы из полиции?» — спросила она. «Следователь Александр Романович Наполеонов», — представился он и развернул перед ней удостоверение. «Проходите, пожалуйста», — пригласила она уставшим голосом. Через минуту они уже сидели в гостиной, одну стену которой занимал Стенка, у другой стояли диваны, и два кресла, Напротив них пианино, а при входе возле двери два цветка в горшках на полу — фикус и розан. На розане красовалось несколько крупных цветков розовато-малинового цвета, темно-зеленые листья фикуса лоснились. Было заметно, что хозяйка заботливо ухаживает за растениями. Наполеонову невольно вспомнился рассказ Мирославы о том, что растения — Живые существа, которые способны не только расти, цвести, но и слышать, ощущать и даже испытывать чувства. Он повернулся к Решетниковой. «Клавдия Александровна, вы уже знаете, что случилось». Она молча кивнула. «Кто сообщил вам?» «Оля». «Вы разговаривали с ней перед моим приходом?» «Нет», — быстро сказала женщина. Она звонила мне часа два назад. «А когда вы разговаривали последний раз с Маргаритой Кукониной?» «Вчера». «В какое время?» «Вечером». «Она говорила вам, что едет на реку?» «Да, она там часто бывала». «С Виталием?» «Не только». «С кем еще?» «С друзьями, я тоже с ней ездила туда». «А с детьми она там бывала?» «Давно, когда они еще были маленькие». «А потом?» «Потом нет». «Почему?» «Оля и Альберт не любили деревенский воздух». «Почему?» «Говорили, что там навозом пахнет», — смущенно проговорила Решетникова. «Я там был сегодня и ничего такого не почувствовал», — проговорил следователь, поймав взгляд свидетельниц. «Да, конечно». — поспешно проговорила она. «Просто, понимаете, Алик и Оля любили отдыхать за границей, в крайнем случае в Сочи. Там комфорт и все такое». «А Маргарита?» «Маргарита...» — Решетникова печально улыбнулась. «Любила выезжать на природу запросто. Ей нравилось спать в палатке, купаться в реке, готовить на костре. Но она ведь была обеспеченной дамой, бизнес леди «Ну и что?» В душе Маргариты оставалась все той же девчонкой, любившей оторваться от цивилизации и побыть дикаркой. Понимаете? Обратилась она к следователю. «Понимаю. Скажите, Клавдия Александровна, вы одобряли желание подруги связать свою жизнь с мужчиной намного моложе нее?» «Не то чтобы я это одобряла», — замялась женщина, «но и не осуждала». «Почему?» Маргарита была счастлива с Виталиком? Они не ссорились в последнее время? Нет, то есть я не знаю. Клавдия Александровна, я должен вас предупредить, что дача ложных показаний наказуема. Женщина опустила голову. Вам перед моим приходом позвонила Ольга Куконина и попросила сказать, что Маргарита собиралась расстаться с Виталием. Женщина смущенно кивнула и тут же горячо заговорила: "Но вы и Оленьку поймите, каково ей было видеть, что мать точно девочка резвится с парнем, который старше самой Оли всего на два года. А что здесь такого особенного? Выказал следователь непонимание. Вон звезды выходит замуж за женихов, что их на двадцать, на тридцать лет старше или моложе и ничего. Так кто звезды», — вздохнула Решетникова. Значит, ваша подруга не собиралась бросать Виталия Артемьев. Свидетельница тяжко вздохнула и покачала головой. Вы не знаете, было ли у Маргариты Кукониной завещание? Не знаю, мы никогда не разговаривали на эту тему. Однако, существует оно или нет, наследниками станут дети Куконины. Естественно, согласилась решетнико. «Вы знали, что Маргарита и Виталий составили брачный контракт?» «Знала. Маргарита сказала, что это Виталик настоял, мол, он очень щепетильный и не хочет выглядеть в ее глазах Альфонсом». «И как она к этому отнеслась?» Решетникова пожала плечами. «Весело отнеслась. Смеялась очень». «Но контракт заключать не отказалась?» «Нет». Она надеялась, что, узнав о брачном контракте, Альберт и Оля перестанут воспринимать Виталия в штыки. Но они не перестали. Свидетельница снова покачала головой, а потом спросила. «Вы найдете тех, кто убил Маргариту?» «Приложим все усилия». «А вы, Клавдия Александровна, кого-нибудь подозреваете?» «Да кого же я могу подозревать?» Искренне удивился она. Значит, вы не думаете на Виталия Артеньева? — Зачем ему это? Тихо вздохнул Решетникова. Женившись на Маргарите, он бы как сыр в масле катался, а так. Она махнула рукой. Виталий и Маргарита жили в квартире Кукониной? Да. Надо думать, что теперь ему придется оттуда съехать. «Я думаю, что его уже съехали. То есть...» «Оля и Алик на порог материной квартиры его больше не пустят». «А как же вещи?» Свидетельница пожала плечами. «Не знаю, может, на улицу вынесут...» «Даже так!» — проговорил следователь и распрощался. Уже на пороге он обернулся и спросил... «Маргарита Кукунина никогда не говорила вам, что ей угрожают?» «Нет». «Может, у нее были проблемы в бизнесе?» «Насколько я знаю, нет. А у нас с Маргаритой друг от друга тайн не было. Если бы у нее появились проблемы, она бы мне сказала. И потом у нее очень хороший юрист, Петр Яковлевич Тепличный. Поговорите с ним». «Спасибо. Непременно поговорю». Тепличный, сухопарый мужчина с острым подбородком и в очках не смог порадовать Наполеонова новой информацией. Он не скрывал своей озабоченности дальнейшей судьбой фирмы и не выказывал ни малейшей симпатии к детям Маргариты Кукониной, зато о Виталии Артемьеве отозвался достаточно тепло и заявил, что из этого парня будет толк. «Опять не солоно хлебавши!» — бурчал себе под нос Наполеонов — Он напоминал себе, что отрицательный результат — это тоже результат, но успокоиться не удавалось. Вечерело. Длинные тени деревьев легли на тротуар. Ветер лениво шуршал молодой листвой. С реки тянуло прохладой и где-то совсем рядом пахло какими-то цветами. Наполеонов собрался уже на все махнуть рукой до завтрашнего утра и поехать домой спать, как завибрировал его сотовый.